о совести. Дорогой папа, ты получишь мою телеграмму из Лауренса и постановишь, что я забралась. Однако, как это ни удивительно и ни странно, в Лауренсе на самом деле сгорел университет. Вас не будь пригласят на восстановление. Другое дело, что я и не собиралась держать экзаменов и соврала тебе на корню. Тогда ещё, когда ехала в Лауренс, Мне нужно было попасть в Санамюнде. Ловко. Сева Костырик отчислен из института по милости твоей дочери. Ему не дали возможности защитить диплома. Его отчислили, а потом призвали и отправили на острова. Что хочешь, то про меня и думай. Валяй. Но видишь ли, отец, я не только перед Севой без вины виновата, а еще и люблю его. Ничего не поделаешь. Вот. В таком духе, в таком разрезе. Люблю. Речь, однако, не обо мне, а о нём. Свяжись с костыриками. Не ради себя и не ради меня, а ради истины, восстановления севы. Ты у меня толковый, я знаю, ты всё сделаешь правильно, а я бестолковая, не в тебя. Была толковый, и вдруг любовь. Меня сорвало со всех катушек. Я ещё дома хотела тебе рассказать, но ты был в Киеве и возвратился, когда Севка уже отправили на сынамюнде. И разве ты бы мне дал согласие, чтобы я помчалась за ним? А я должна была его разыскать. Ведь ты не забыл, надеюсь, какой это кошмар, любовь. Папа, сегодня ночью мне приснилась странная вещь. Будто мне года 4, и будто я бегу за тобой по лестнице, чтобы оторвать тебя от твоей любви. И только сегодня утром я поняла, чем ты пожертвовал для нас. И кланяюсь тебе в ноги. Ты, по моим понятиям, очень, очень порядочный человек. Я всегда это думала, но на всякий случай пишу, чтобы ты никогда не сомневался в моем отношении. Ты никогда нас не попрекал своим военным прошлым, не требовал ни уважения, ни почтения. И за это я даю себе труд понять, что жизнь у тебя была не особенно легкая». Как и у всего твоего поколения, отец. Но ты нам не говорил, экая пошлая молодёжь. А максимум мы в ваши годы были поаккуратней. Ваша жизнь на самом деле была и жертвенной, и целеустремлённой. Вы жили для будущего и отдали очень много: молодость, силы, сердце. Мы знаем, вы отдали лучшие дни своей молодости. Не танцевали и не носили галстуков. Я читала Пантелеимона Романова "Без черёмухи". В общем, вы себя отдавали идее, стране. А она нас сердитесь. Вот чудаки. Рождать нас мы, между прочим, вас не просили. Но ты-то как раз никогда ничего от меня за это не требовал. И поскольку такое дело, тебя уважаю. Не сердись, отец. Всё с твоей дочерью будет так, как ей нужно. И хорошо. Только так. Ясно? Дай мне жить своим умом, своим сердцем. Идёт? И помни. Ну ладно, пусть не совесть, а совестишка, а всё же есть. Я выросла и многое пересмотрела. Помнишь, когда я была ещё в 6 классе, я говорила, что выйду замуж только за вора, потому что воры отчаянные, а я уважаю отчаянных. Севка не вор, а я здесь по причинам совести. Вруг, по причинам любви. Папа, пойди к Остырикам, поговори с его отцом. Пойди к самым главным военным начальникам, прошу тебя. Я люблю тебя. Первое здесь я устраиваюсь на работу, и твой хлеб есть не стану. Второе не огорчайся, учиться я буду, но не ради того, чтобы отовариться высшим образованием. Просто хочу И всё. В общем, не унывай. Всё в порядке. Санамюнда, по-моему, мирово. У моря я, правда, ещё не была, но сейчас закончу письмо и подамся в ту сторону посмотреть маяк. Здесь хорошо. Местные ребята, куда бы ни уезжали, всегда возвращаются на Санамюнда. Пишу и вижу, как ты приходишь домой поздно вечером, как ты хлебаешь суп. Лицо у тебя как будто Припогодренная. Это от Звёздки. Да, папа. Папа. Вот и всё. Ты мне лично ответишь за Сашу. Никому не показывай это письмо. Целую и остаюсь. Кира. Пиши до важного. Примите, пожалуйста, заказное письмо. Одну минуту. Вот вам посылочка, распишитесь. перетягивают обшитый шёлком спичечный коробок. На подушке из ваты дремлет серебряное кольцо с голубым камнем. Тут же крошечная записка. Родная моя любимая девочка, посылаю тебе колечко. Бирюза это камень завоевателей. В старые времена воины пришивали бирюзу к своим сёдлам. Будь сильной, будь мужественной. Твой любящий друг Валентина Ржевская